Павел Загмантович, синдром родительского выгорания. Сколько я должна это терпеть? У меня уже никаких сил не осталось. Они уселись в моем кабинете на диванчике, как можно дальше друг от друга. Спины согнуты, голоса дрожат, у нее в глазах слезы, а у него лицо в красных пятнах. Они недовольны браком, в нем слишком много ссор. Почти каждый день у супругов вспыхивают конфликты, иногда по пять или шесть раз. И поводы обычно сущие пустяки. Неубранный стол, разбросанные игрушки ребенка, забытый на столе фантик от конфеты, как говорится, ни о чем. Пока я слушал супругов, у меня возникло предположение об истинной причине неурядиц в семье. Но я все же задал еще несколько уточняющих вопросов. Изольда, вы недовольны тем, что муж мало времени проводит с ребенком? На самом деле нет. Он очень мне помогает. Приходит с работы, быстро ужинает и тут же берет заботу о малышке на себя, чтобы я могла отдохнуть. Тристан, а вы что скажете? Изольда очень внимательна. Она всегда встает ночью к ребенку, дает мне выспаться и отдохнуть. Сколько вы знакомы? Восемь лет. Из них уже шесть женаты. Были ли у вас ссоры раньше? Да, вначале, пока мы притирались, они случались, говорит Тристан. Изольда кивает. Но потом несколько лет все было хорошо. Ну, кроме последнего года, когда у нас появился малыш. Спрашиваю дальше. Как бы вы оценили схожесть ваших взглядов на воспитание ребенка, на модели семьи, на политику? На этот раз отвечает Изольда, а Тристан. В целом мы очень похожи. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то заметные расхождения. Нам нравятся одни и те же фильмы, одни и те же книги. Голосуем мы тоже одинаково. А что с сексом? Оба в один голос. Хорошо. Потом Тристан добавляет, когда у нас на него есть силы, мы очень устаем. А Изольда в отчаянии восклицает, я не могу понять, в чем дело, ведь у нас же нет никаких проблем. Что ж, отвечаю я, проблема все-таки есть, раз вы пришли ко мне. И проблема в том, что вы родители. На профессиональном языке это называется родительским выгоранием. В англоязычном оригинале parental burnout. Что такое родительское выгорание? Родительское выгорание — это специфическое состояние вымотанности, в котором могут оказаться родители один или оба. Оно заметно по трем маркерам. Первое — тотальная усталость. Родители чувствуют себя обесточенными каждую секунду взаимодействия с детьми. Они буквально не в силах несколько минут поиграть или даже просто пообщаться с ребенком. «Погодите», — говорит Тристан, — «у меня нет выгорания, я нормально чувствую себя на работе, в моих руках все горит». «Я сейчас не работаю, — подхватывает Изольда, — но у меня есть хобби — учить французский по книгам Дюма и Верна. Когда дочка засыпает, я с удовольствием читаю несколько страниц». «Все верно, — соглашаюсь я. Родительское выгорание тем и отличается от депрессии или профессионального выгорания, что затрагивает только одну сферу жизни — только родительство. В остальных областях все может быть хорошо, а усталость проявляется лишь во взаимодействии с ребенком. Родительское выгорание ⁇ это совершенно отдельное явление. 2. Эмоциональное отдаление. Родители занимаются детьми только в контексте накормить, одеть, умыть. Эмоциональные потребности ребенка не удовлетворяются. Нет сил. Например, говорю, одна моя знакомая, мама двойняшек, пряталась от детей в ванной, чтобы хоть несколько минут не общаться с ними. Она называла это ⁇ залечь на дно ⁇ 3 обесценивание себя как родителя. Мамы и папы начинают отрицать свои успехи в родительстве, считают себя плохими. К вероятности новой беременности они относятся с ужасом. Та же знакомая, разумеется, очень быстро погрязла в самобичевании, ведь хорошая мать не должна прятаться от детей. Хорошая мать, по ее мнению, всегда рада ребенку и заряжается энергией от родительских хлопот. Тристан задумался. «У меня коллега на дух не переносит детей» всегда говорит, что будет ужасным отцом. Разве у него родительское выгорание? Конечно, нет. О родительском выгорании можно говорить тогда, когда до рождения ребенка подобной усталости не было, и возникает она не сразу, а накапливается постепенно. Кстати, накопление — это не метафора. Бельгийские ученые-психологи Мария Елена Брианда, Изабель Роском и Мойра Миколайчак в 2020 году опубликовали статью, в которой описали как раз эффект накопления родительского выгорания. Они изучили концентрацию кортизола в волосах. В научном мире повышенный уровень кортизола считается ярким признаком хронического стресса. Поскольку волосы в среднем растут примерно на 1 см в месяц, анализ длинной пряди может дать информацию о большом промежутке времени. Ученые сравнили родителей, у которых родительское выгорание установлено, с теми отцами и матерями, которым повезло избежать подобной участи. Результат подтвердил догадки. У родителей, страдающих от родительского выгорания, уровень кортизола в волосах был в два раза выше, чем у тех, кто выгоранием не страдал. К чему приводит родительское выгорание? Вред от родительского выгорания очень велик. Во-первых, родитель стремится сбежать как можно дальше. Например, волшебный мир соцсетей, хотя возможен и алкоголь, и видеоигры, и что угодно другое. Во-вторых, родитель обращает на ребенка слишком мало внимания, пренебрегает им. Это вредно для детей, так как им нужен теплый и отзывчивый родитель. Особенно в раннем дошкольном возрасте. В-третьих, родитель становится агрессивнее. Да, родительское выгорание приводит к тому, что мамы и папы бьют своих детей, кричат на них, часто наказывают увы. В-четвертых, родитель меньше и хуже спит, его здоровье ухудшается, а хронические заболевания обостряются. В-пятых, страдает пара. Конфликтов становится больше, хочется развестись. Ошибочно кажется, что вне брака станет лучше. «Мы нашу дочку и пальцем не тронули», запротестовала Изольда. «Мы не такие». Я не утверждаю, что вы ее бьете, я лишь говорю, что это характерно при родительском выгорании. И, увы, чем оно сильнее, тем выше угроза насилия со стороны родителей. В любом случае, уж сорта точно становится сильно больше. В моей практике статистика такова. Если в изначальном запросе, который я получаю на почту, люди пишут, что стали много ссориться, в 70% случаев у них есть маленький ребенок 2-3 лет. Во всем виноват ребенок. К этому моменту Тристан не выдерживает. Так что же, получается, что виновата наша дочь, если бы не она, у нас было бы все хорошо. Получается, что ребенок родился и все испортил. Его голос звенит, кулаки сжаты. Еще немного и он кинется в бой. Разумеется, нет. Дочь здесь, если и играет какую-то роль, то только самую последнюю. Все дело в среде. Возьмем большое исследование международной группы ученых-психологов под руководством знакомой нам Изабель Роском. В этом исследовании участвовало 95 ученых, вы не ослышались, 95, которые собрали данные в 42 странах, на выборке в 17 с лишним тысяч родителей. В 2021 году они опубликовали свои результаты, которые показали, что родительское выгорание очень неравномерно, в одних странах его много, а в других мало. От чего это зависит? В целом, от культуры. Как пишут авторы исследования, больше всего родительского выгорания фиксируется в евроамериканской культуре. Так произошло потому, что в этой культуре за последние 50 лет резко выросли требования к родителям. Мамам и папам нужно больше вкладываться в ребенка, активнее соблюдать различные правила и требования. Родительство стало гораздо труднее, чем во времена, например, наших бабушек. Процитирую исследование. Ожидания в отношении родителей резко изменились за последние 50 лет, до такой степени, что родителей, которых 50 лет назад считали хорошими и внимательными, теперь назовут, в лучшем случае, безответственными. От родителей ждут идеальности. Современные мамы и папы должны оградить ребенка от всех опасностей и одновременно развить его лучшим образом. Ну вы знаете все эти, злятся только плохие родители, занимайтесь с младенцем с первого дня рождения, кормите грудью до садика, английский надо начать изучать в три года и так далее. Получается такой черно-белый подход. Если ты чего-то хорошего для ребенка не делаешь, ты ему вредишь. Полезно кататься на коньках? Полезно. Ты не учишь этому ребенка? Ты плохой. Все эти требования появились не от злого умысла. Их основа – стремление к счастливому детству. Но, увы, это тот самый случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Ни один родитель не может соответствовать этим предписаниям. Не получится нивелировать все опасности, посещать все кружки, научиться нескольким языкам. Это недостижимые идеалы. Вроде бы и хочется остановиться, но современные требования продолжают давлять. Вот родители и ломаются. И детям, вот так парадокс, становится только хуже. Как возникает родительское выгорание? Теперь, когда понятно, что дело не в детях, нужно разобраться в причинах родительского выгорания. По всей вероятности, дело в соотношении рисков и ресурсов. Сейчас поясню. Риски — это то, что условно можно назвать трудностями родителя. Собственная неопытность, повышенная загруженность домашними делами, отсутствие поддержки от другого родителя, нехватка свободного времени, тяжелые условия жизни, бедная инфраструктура и так далее. Ресурсы ⁇ это все, что облегчает жизнь мамам и папам. Опыт, свободное время, участие второго родителя в заботах о ребенке и доме, его эмоциональная поддержка, няня, доставка еды и помощь родственников и так далее. Перечислить все риски и ресурсы невозможно, так как они до определенной степени индивидуальны. Ключевой момент. Родительское выгорание происходит, если ситуация долго перекошена в сторону рисков. Погодите, задумывается Изольда, значит я зря старалась развивать дочку всякими кружками и бассейнами? Тут лучше будет сказать так, поправляю ее я. Кружки и бассейны хороши в том случае, если их посещение это не сверхусилие. Если для вас это привычная рутина, на которую вы не тратите все свои ресурсы, то проблем не будет. Ее не будет, даже если вы иногда что-то делаете через силу. Но, и это важно запомнить, только иногда. Есть и еще один важный момент. Отсутствие риска не является ресурсом само по себе. Вот один из родителей рассказывает другому, что тот плохо занимается ребенком. Это риск? Да. Но что, если этот родитель будет держать свое мнение при себе? Будет ли его молчание ресурсом? Увы, нет. Это всего лишь отсутствие риска. Ресурс появится там, где первый родитель поддерживает второго. Как понять, что у вас родительское выгорание? Из и и Тристану понимать ничего не нужно, все и так видно, но для других родителей может быть полезен такой мини-тест. Он состоит из восьми пунктов. Первый. Вы стараетесь держаться как можно дальше от детей. Второй. У вас появились проблемы со сном. Третий. Вы постоянно чувствуете усталость, когда так или иначе взаимодействуете с ребенком. Четвертый. Вам стало все равно, что с ребенком, плачет он или радуется, лишь бы оставил вас в покое. Пятое. Вы постоянно думаете о себе, как о никудышном родителе. Шестой. Вы очень быстро раздражаетесь на ребенка. Седьмой. Вы стали кричать на ребенка, обещаете перестать так делать, но не можете удержаться, как будто это сильнее вас. Восьмой. Вы стали значительно чаще ссориться с мужем или женой. Если вы обнаружили у себя хотя бы четыре плюса из восьми, то пора бить в набат. Вы не просто близки к родительскому выгоранию, оно уже давно внутри вас. Нужно срочно менять ситуацию. Как справляться? Ответ очевиден. Понижать риски, повышать ресурсы. Первое. Старайтесь не концентрироваться на рассказах о том, как надо развивать детей. Ваша игра с ними, совместное занятие, уборка, готовка, бассейн, чтение сказок дадут детям все необходимое. Подумайте, Изольда, можете ли вы проводить больше времени с ребенком, но так, чтобы не нагружать себя поездками на кружки. Например, одна моя клиентка стала привлекать ребенка к готовке, скажем, готовить тесто для пирожков и дает сыну небольшой кусочек. Малышу почти три, ничего страшного он с этим тестом уже не сделает. Он его катает по разделочной доске, валяет в муте вот и развитие мелкой моторики. Беспорядка немного, ведь кусочек теста маленький, муки на посыпку тоже немного, но зато сын занят, а маме не нужно разрываться между ужином и поездкой в общественном транспорте на развивашке. Мне кажется, всем родителям очень поможет фраза, которая идеально описывает суть профилактики родительского выгорания. Вот она. Только счастливый родитель может создать счастливое детство. Второе. Увеличивайте ресурсы. Я неоднократно давал своим клиентам простую рекомендацию, которая неизменно приводила к самым приятным результатам. Суть ее в том, чтобы давать друг другу увольнительное. Вот вы, муж, отдайте жене половину субботы, чтобы она могла одна пойти туда, куда хочет. Вот вы, жена, выдайте мужу половину воскресенья. Даже несколько часов, уделенных себе, замечательно восстанавливают силы. Тристан, обращаясь я к мужу Ольды. Раз уж вы работаете, а ваша жена находится в декрете, то можно начать с вас. Спросите у жены, чего и хочется, куда она желает сходить. Без ребенка, не всей семьей. Может, Изольда мечтает покататься на велосипеде пару часов? Может, она давно не была в картинной галерее? Может, что-то еще. Дайте ей на это время. Возьмите ребенка на себя, и, и пусть Изольда делает то, что хочет она, без необходимости увязывать свои интересы, с кем бы то ни было. А вот мой личный опыт. Иметь няню – это неплохо, но конкретно у нас с супругой такой возможности не было, поэтому мы нашли другой выход. Раз в неделю мы приводили обоих наших детей в детский развлекательный центр. Дети под присмотром, все безопасно и по цене дешевле няни. И пока они резвились, мы пили кофе, просто болтали и наслаждались тем, что нас никто не перебивает. Кстати, общение друг с другом без ребенка очень ценно. В брате свидания важны не меньше, чем во время конфетно-букетного периода. Наконец, и ребенок, и домашние хлопоты – это общее дело. Нельзя взваливать их только на одного человека. Необходимо полное включение обоих родителей. Третье. Поддерживайте автономию ребенка. В 2021 году вышло исследование китайских ученых-психологов под руководством Бин Бин Чена. Группа изучала связь подходов к воспитанию и родительское выгорание. Если коротко сформулировать итог, то он будет звучать так. Чем самостоятельный ребенок, тем лучше. Посмотрите на свой быт, Тристан. Изольда, говорю я, вы знаете все домашние тонкости. Подумайте, что именно ваша дочка может делать сама или по своему выбору. Может быть, не стоит водить ее на развивашки или секции, если они ей не интересны? Пусть занимается тем, что увлекает ее сегодня. Может быть, есть варианты, в которых она будет чаще заниматься сама. Возможно, она хочет чаще одеваться самостоятельно или чистить зубы без постоянного контроля. Чем самостоятельный ребенок, в разумных пределах, конечно же, тем меньше нагрузка на родителя. Соответственно, тем больше у него остается ресурсов. Четвертое. Практикуйте сострадание. В 2023 году израильские ученые-психологи, возглавляемые Флориной Юзефовски, опубликовали результаты изучения эмоционального состояния родителей. Выборка была из 400 человек. Ученые пытались понять, какие внутренние ресурсы может использовать родитель, чтобы помочь себе, поддержать себя. Это та область, которая поддается контролю, в отличие от внешних обстоятельств, которыми мы не всегда в силах управлять. Ответ израильских ученых был однозначным. Необходимо больше сострадать ребенку. Это значит, поясняю я, что вы сосредотачиваетесь на переживаниях дочки. Например, она раскопризничалась. Вы не думаете, мол, это она манипулирует, а сочувствуете ей. Она маленькая, ей столько всего хочется, а получить это не выходит. Ну грустно же. Конечно, это не значит, что я призываю потакать ребенку. Я призываю видеть в нем человека и его человеческие переживания. Это кажется трудным, но в реальности приводит к профилактике родительского выгорания. Вряд ли израильские родители в этом смысле чем-то отличаются от любых других. Подведем итог. Современным родителям приходится непросто. От них ждут чего-то невероятного, чего-то, что человек в принципе не может дать. Требования быть идеальными мамами и папами приводит к родительскому выгоранию. Как следствие страдает и ребенок. Нужно как в самолете. Сначала обеспечить маской себя, потом ребенка. Проще говоря, только счастливый родитель может сделать ребенка счастливым. Несчастный родитель, увы, не может сделать ребенка счастливым. Тристану и Изольде хватило всего одной консультации. Все практики и рекомендации, которые я предложил, не требуют сверхусилий или дополнительного обучения. Главное — разобраться в сути проблемы. Ведь если знаешь, что с тобой происходит, намного легче исправить ситуацию. Ссор у пары стало намного меньше, и через год они написали мне, что ждут второго ребенка. Они преодолели родительское выгорание.